Два часа тридцать одна минута. Джунгли Амазонии. Фавре стоял у палатки, когда со стороны реки показался верный Жак. Лейтенант принес с собой нечто размером не больше арбуза, завернутое в мокрое одеяло. Доктор, — сдержанно начал туземец Марун. Жак, что ты выяснил? Он посылал его еще двоих людей расследовать взрыв, который произошел чуть за полночь.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 «Утром должно получиться». «А что та команда?» Жак глянул на ноги. «Исчезла, сэр. Я оставил там Малахима и Жабу. Пусть присматривают». Луи сжал кулаки, кляня свою самонадеянность. После удачного похищения он решил, что добыча уже у него в руках, а теперь нате вам. «Должно быть, одного из шпионов заметили».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 Лицо было начисто съедено, но, судя по бритой макушке, принадлежало одному из рейнджеров. С телом то же самое, — добавил Жак. Обглодано до гостей, Луи поднял глаза. Что с ним случилось? По-моему, пираньи, если верить следам зубов. Точно? Точнее, некуда. Жак ткнул себя в огрызок носа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 14 августа, 3 часа 12 минут. Джунгли Амазонии. На вершине острова холма стоял товарищи. Их окружала цепочка рейнджеров, которых осталось теперь всего восемь. По одному на каждого, — подумалось НАТУ. Прямо личные телохранители. «А нельзя ли сбросить еще одну напалмовую бомбу и расчистить дорогу от этой нечисти?» — спросил Фрэнк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 Слишком рискованно класть их так близко. Да и где гарантии, что поубивает всю мразь, что прячется за стволами? Их тут пруд пруди. Мой приказ — держать высоту, пока не рассветет. Фрэнк скрестил руки на груди. План его вовсе не радовал. В ночи то и дело вспыхивало пламя. Капрал Окамото и рядовая Каррера караулили холм с обеих сторон — подсвечивая его огнеметами. Несмотря на то, что твари не было видно в течение получаса, они все еще таились неподалеку. Прилегающий лес наполнила мертвая тишина. Ни пения птиц, ни криков обезьян. Даже насекомые, казалось, жужжали и пищали шепотом. И все же там, Куда не проникал свет фонарей, раздавался шорох листвы под лапами невидимых лазутчиков, крадущихся через подлесок. В фокусе ночных биноклей, наведенных на окружающее русло ручьев, существа до сих пор прыгали с берега в воду и обратно. Видимо, гипотеза НАТО оказалась верна. дышащие твари были вынуждены время от времени возвращаться к воде, чтобы освежиться. Рядом, на куче листьев, набросанных поверх грязи, присел Мани, работая в свете карманного фонаря. Над ним склонились Келли и Ковы. Чуть раньше ему удалось, рискуя жизнью, прорваться к опушке и подобрать одно из существ, попавших в струю огнемета. Экземпляр оказался примечательный, несмотря на обугленные бока. Длина его от кончика хвоста до острозубой пасти — Составило около фута. На голове выступали большие черные глаза, обеспечивая круговой обзор. Сильные мускулистые ноги длиной почти с оканчивались перепончатыми лапами с присосками на пальцах. В присутствии остальных Мани произвел упрощенное вскрытие, ловко рудое скальпелем и пинцетом из медицинского набора Келли. «Потрясающе!» Наконец пробормотал бразилец. Нат встал поближе вместе с Келли и Кове. Послушать объяснение биолога. «Явно какая-то химерная форма, сочетание признаков разных видов». «Как это?» — удивилась Келли. Мани сдвинулся в сторону и вытянул руку с пинцетом. Натан был прав. Хотя их кожа и не покрыта чешуей, как у рыб. Зато дыхательная система соответствует обитателям водной среды. Жабры, а не легкие. А вот ноги. Обратите внимание на полосы. Определенно от земноводного. Узор в точности повторяет раскраску. Полосатый лягушки-листолаза, самой крупной и наиболее ядовитой представительница своего семейства. Так ты хочешь сказать, это лягушка-мутант?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 «Черной пираньи!» Келли откинулась. «Не может быть!» «И я так сказал бы, не лежа на сейчас передо мной!» Мани сел на пятки. Всю жизнь проработал животными Амазонии и не встречал ничего подобного. «Истинная химера!» «Существо, соединяющее в себе признаки лягушки и рыбы!» Над пристально разглядывал распластанную перед ним тварь.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 Тут донесся голос Кареры. Ее сторожевой пост располагался с северной стороны холма. «Они снова идут!» Нат настороженно вытянул шею. Лесные шорохи с севера стали громче, словно джунгли зашевелились. Карера пустила струи пламени ниже по склону, и те развеяли темную завесу. В свете пламени отразились сотни бусинок глаз —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 Казалось, твари решили побороть их числом. У НАТО перед глазами встало индийское побоище. Все повторялось. Он сбросил с плеча обрез, прицелился и сбил одну из зубастых убийц прямо в лед, когда та прыгнула с ветки у Кареры над головой. Вниз упали лишь кровавые ошметки.